Пролог. Волгрус склонился над Лилией и прошептал. «Ты не будешь моей». Девушка испуганно посмотрела на него и тут же отпрянула. Ее пьянило и пугал этот мужчина. А еще так сильно волновал, что у нее подрагивали колени. Я зевнула и отложила книгу в сторону. Когда-то я обожала роман «Страстная любовь». Но сейчас он мне казался еще той мутью. Помню, я раньше читала его, потому что мне нравился главный герой. Да я даже влюблена была. И вот опять. Решила освежить память и прочесть любимую книгу. Тем более, недавно рассталась с женихом. Не захотел он жениться после нескольких лет отношений. Сказал, что это не для него. Зато секретарша на работе как раз для него. И ребенка уже даже ждут. Шестой месяц беременности. И неважно, что мы разошлись. Всего неделю назад. Вот я и решила теперь. Что хватит с меня настоящих мужиков? Пойду к книжным. Там всегда мужчина-мечта. Вот бы хоть одного такого в реальную жизнь. Продолжила читать дальше любимую книгу. Толком я сюжет не помнила, но чем дальше читала, тем становилось интереснее. В книге появилась злодейка Мариза Стеньяк. Вот с ее появлением стало чуточку интереснее. Она пригласила к себе героя домой, а в своей спальне, куда она его затащила под предлогом. Я сейчас покажу тебе новую картину, а поила его каким-то снадобьем. Я так распереживалась за него, что так и хотелось крикнуть: Не смей! Посмотрев на уснувшего мужчину, Мариза легла с ним рядом и стала дожидаться утра. Я закатила глаза, понимая, что сил моих нет такой читать. Вот уверена, что завтра Мариза предложит ему, чтобы он женился на ней. Потом это все узнает героиня, возненавидит героя, но все равно в конце они будут вместе. Лучше я посплю. Отложила книгу в сторону и улеглась на бок.